Глава 24. Серая льняная ткань волной взвивается к потолку и летит вниз. Я держу свежую хрустящую простыню за уголки, и, глядя, как она опадает, с затаенным страхом готовлюсь встретиться глазами с тем, кто стоит с другой стороны кровати. Вот простыня внизу. И я смотрю на тебя, но твой взгляд устремлен вдаль. Ты словно пытаешься осознать нависшее над нами черное облако боли и разочарования, однако не в силах на него взглянуть. А я, наоборот, могу смотреть только на тебя. В моей груди поселилась ноющая пустота, болезненное осознание, что я все испортил, обидев человека, чувства которого для меня дороже всего на свете. Наши руки соединяют уголки простыни, складывая ее вдоль длинной стороны, и опасливо движутся навстречу друг другу, чтобы превратить в аккуратный квадрат. «Давай я уберу», — предлагаю я. «Не нужно», — бормочешь ты, засовывая сложенную простыню в нижний ящик комода. «Ты идешь в коридор. Я неуверенно плетусь следом, чувствуя себя жвачкой». «Прилипший к подметке твоего ботинка. Мешающий посторонний объект, от которого невозможно избавиться. Я не знаю, как должен был поступить». «Артур, мне пора собираться». «Я... Артур, я серьезно», — предупреждаешь ты. «Мне нужно подумать, ясно?» «Пару мгновений я жду. Потом жду чуть дольше и в конце концов говорю себе» что самым здравым решением было бы обсудить этот вопрос прямо сейчас и избежать ненужной боли, делая все в торопях. Лишь много позже я пойму, что мною двигали исключительно эгоистические мотивы. Я хотел побыстрее совсем разобраться, потому что я ненавижу дискомфорт. Я хотел, как можно скорее избавиться от неприятного чувства. Там там настоящий бардак, Артур, ну правда, неохотно возражаешь ты, стремясь поскорее закончить спор. Тут не о чем говорить. У тебя работа, я все понимаю. Сплошные стрессы, бесконечные новые вводные. И даже в лучшие времена это чертов дурдом. Но когда ты в отпуске, ты в отпуске. Меня бесит, что они постоянно звонят. Как можно тебя так подставлять? «Я устала». Ты воздеваешь руки кверху, видя, что мы опять начинаем старый заезженный разговор и не желая его продолжать. «Все нормально», — убеждаешь ты. «Черт, это сейчас совсем не кстати. Ты же знаешь, я терпеть не могу упаковывать вещи». Ты находишь в комоде железнодорожную проездную карту и кладешь в свой кошелек. «Мне бы признать, что ты права извиниться. Меня удерживает от этого не гордость, а страх. Я убедил себя, что у меня стабильная жизнь, хотя на самом деле она трещала по швам из-за постоянного стресса и сознательного игнорирования проблем. Если я извинюсь сегодня, значит признаю, что был неправ в прошлом месяце и в позапрошлом и много раз еще раньше». Осознание каждой ошибки запускает цепную реакцию, которая в итоге приводит к пугающей правде. Я мямля и не в состоянии за себя постоять. А в итоге совершенно несправедливо страдаешь ты, самый всепрощающий человек в моей жизни. Дело не только в моей работе. Это моя семья, настаиваю я, Произнося целых десять ненужных слов, вместо двух, которые бы все решили. Ты раздраженно взмахиваешь руками. Я твоя семья. Моя мама твоя семья. У тебя были планы провести время со своей семьей. Я тебе не нужен, Позарез. А матери завтра нужен. Знаешь, Артур, хреновый же она начальник. Я все понимаю. Она твоя мама, но ей пора научиться разделять работу и личную жизнь. Я молча открываю и закрываю рот, как неисправный торговый автомат, в котором застрял товар. В наступившей тишине с улицы доносится дружный хохот компании, гуляющей теплым пятничным вечером по Блумсбери. Лучше бы мы веселились с ними. «Что же ей...» — запинаюсь я. «Джулия, это семейный бизнес?» «Нет!» Ты швыряешь в сумку сарафан и смотришь на меня. «Это бизнес. Им владеет твоя семья, но это бизнес. Нельзя выдергивать тебя на сверхурочную работу, заявляя, что твой сыновний долг — наладить чертов в пауэрпоинт». «Причем тут дело не только в... Это важно!» Запальчиво восклицаю я. «Важно? Да!» Так важно, что кроме тебя попросить некого? Так важно, что тебе приходится отменять встречу с людьми, которые должны быть для тебя действительно важны? Тоже мне событие. Всего лишь дурацкое барбекю. Ты вдруг замолкаешь. На твоем лице застывает тоскливое выражение. Я чувствую себя так, словно заплыл далеко в море, а потом, оглянувшись, вижу что меня отнесло на сотни метров от того места, где осталось полотенце. Не понимаю, как я настолько отдалился от простого «извини», но теперь туда уже не вернуться. Тебя, видимо, не волнует, что у моей семьи праздник, и это для них важно. Ты выкладываешь факты спокойно, без эмоций. Ладно, однако я предупреждала тебя заранее, за несколько месяцев. «Отметила в календаре. Ты согласился, ты обещал. И я вправе обидеться на то, что у тебя вчера вдруг поменялись планы». «Ах, вон как!» — у меня лопается терпение. «Ты прекрасно знаешь, что мне эти посиделки неинтересны». «Неинтересны, Джулия!» «Я вечно пытаюсь всем угодить, пытаюсь быть ответственным. Правда, не знаю зачем». И не знаю, зачем отстаиваю свой выбор пойти на работу, которую ненавижу. Так увольняйся, парируешь ты. Артур, уходи. Ты столько лет найдешь другую работу. Я помогу. Помогу разослать резюме. Я поеду в любую квартиру, в любой город. Только уволься. Учти, жить вот так мы больше нигде не сможем. Мрачно заключаю я. Интересно, от имени какого члена моей семьи я сейчас спорю? Прекрасно! Ты возмущенно таращишься на меня. Я переживу, если в здании не будет сауны, кинотеатра и чертова сада на крыше. Наверное, подсознательно я обижаюсь на твою неиссякаемую поддержку и заботу о моем благополучии. Она вынуждает меня шевелиться. Ведь в моей затянувшейся неудовлетворенности, виноват только я и никто больше. И ты права, права во всем. Помню нашу студенческую квартирку. Самая тесная клетушка, в которой я когда-либо жил. Меньше многих гостиничных номеров, где я останавливался в юности. Помнится, мы с тобой отлично слышали друг друга, разговаривая из разных комнат. Наши голоса путешествовали сквозь дверные проемы с утра до вечера. Мне нравилось, что мы с тобой постоянно натыкались друг на друга. Если закончу пораньше, приеду на первой же электричке, обещаю. С каждой секундой я ненавижу себя все сильнее. Компромисс повисает между нами в воздухе. Но мы оба знаем, что никакого пораньше не случится, и ты вернешься домой быстрее, чем я. Пойду прогуляюсь, — говоришь ты. Оставайся, я уже ухожу. Ты не понял. Я люблю тебя, просто хочу проветриться. Словно несчастный влюбленный, я тенью следую за тобой. Смотрю, как ты обуваешься, как открываешь дверь нашей квартиры. На краткий миг, подобно луне, которая гонит приливы и отливы, Ты загоняешь подальше свою обиду и недовольство, и каким-то чудом умудряешься поддержать меня даже теперь. Я очень рада тому, что у нас есть, с грустной улыбкой произносишь ты. Ты очень много работаешь, но честное слово, я бы довольствовалась и в четверо меньшей квартирой. Я бы жила где угодно, лишь бы ты был по-настоящему счастлив. Ты выходишь и я стою в тишине, глядя на захлопнувшуюся дверь. Помню, как у меня все переворачивалось внутри от ненависти к себе, жалости и стыда. Помню, как переживал, что сегодняшняя размолвка, которая произошла из-за меня, в дальнейшем может омрачить наши безоблачные отношения. И однажды, по моей вине, мы разойдемся. Через некоторое время воспоминания меняются. Я смотрю, как опадает простыня сотню раз. Еще столько же грохает дверь. И с каждым повтором тревога превращается в тихое спокойствие. Теперь я смотрю на нашу ссору, как будто сквозь стекло. События аккуратно отделены от вызываемых ими эмоций. Меня уже не задевают ни сказанные нами слова, ни боль, которую я тебе причинил. Я постепенно освобождаюсь от недовольства собой, от чувства вины. Я смотрю на дверь нашей квартиры и практически с облегчением осознаю, что был бы не против, если бы ты не вернулся вообще».